Глава пятнадцатая. Чарли. Когда девушки зашли в бар, Энни тут же начала нервно искать глазами Тонни. Однако его не было, и тогда ее настроение мгновенно упало. Энни даже неохотно выпила коктейль, стараясь держать вид, чтобы девушки не стали расспрашивать, почему она сегодня совсем не веселая, и была безумно благодарна милли за то, что та ни разу не вспомнила про Тонни. К полуночью освободился один столик в углу, и не сказала, что передохнет там, а после снова вернется на танцпол. Она включила телефон. Ноль сообщений и ноль звонков. Снова выключила. «Привет!» Послышался знакомый голос, и Энни повернулась. Перед ней стоял Тонни с таким же высоким, как и он, парнем. «Ждала?» Он сел к Энни, а парень напротив разглядывает танцующих. «Это Чарли, мой друг!» «А это та самая Энни, про которую я тебе говорил». Он повернулся к девушке, и она почувствовала легкий запах алкоголя. «Я рассказывал про тебя ему». Чарли равнодушно кивнул. Он существенно отличался от Тонни. Взъерошенные черные волосы, большие темные глаза, острые скулы и помятая футболка с изображением неизвестной Энни рок-группы. Чарли был чуть шире и явно пропускал занятия в спортзале, в отличие от своего друга. Однако тоже был неплохо сложен. Тони сегодня был без костюма. Обычные синие джинсы и черные, прилегающие к телу водолазка, которая безумно ему шла. «Познакомишь его со своими подружками?» Улыбнулся Тони, проследив за взглядом Чарли. Тот из-под взглянул на него, но ничего не ответил. И Энни поняла, что Чарли был не рад тому, что ему пришлось. Это было видно по его недовольному взгляду и частым тяжелым вздохам идти вместе с Тони в бар ради нее. И, уже будучи знакомым с ней заочно, недружелюбно к ней относился. «Да, сейчас я позову их». Энни чуть привстала, ощущая на себе пристальный взгляд Чарли. «А, они сами сюда идут». «Привет, Тони. Мы уж думали, что ты не придешь», — весело сказала Милли и присела рядом. Джулия и Карен уселись на диванчик с Чарли. «Знакомьтесь, это Чарли, мой хороший друг». «Я не знал, что вас здесь много, поэтому взял только одного. Извиняюсь». тони поправил волосы. «Он младше меня на три года, ему двадцать пять. Работает частным детективом. Поэтому предупреждаю сразу, будьте осторожнее». Парень рассмеялся, увидев смущение Чарли, а девушки переглянулись между собой. «Я надеюсь, ты не сказала ему о клубе?» Прошипела Милли, когда вместе с Энни ушла в уборную почти сразу же после этих слов. Энни отрицательно замотала головой. «Конечно нет. Я же подписывала все документы». «Кем бы он ни был тебе, мужем, отцом, братом, мужчинам вообще строго запрещено знать об этом. Сама знаешь, к чему это может привести». «Знаю, знаю», — протянула Энни, разглядывая себя в зеркале. и «Я могила, правда». Никому не собиралась рассказывать. Заученным тоном проговорила девушка. «Вот и умница», — улыбнулась Милли, и заправила волосы Энни за уши. «Я уже перепугалась. Не представляю даже, что сделает Виланда с теми, кто разнесет слухи, и теми, кто их получит. Ты говорила это уже тысячу раз». Энни закатила глаза. «И скажу в тысячу первый. Ты плохо знаешь Виланду. И поверь мне, ее лучше не узнавать». Она задумчиво посмотрела на Энни, а затем на раскрывшуюся дверь. В уборную ввалилась толпа пьяных девушек, громко обсуждающих парней. Энни хотелось поскорее прижаться к тони в медленном танце. Она очень надеялась, что их отношения наладятся. А потом, на это девушка безумно рассчитывала, они все же завершат то дело, которое не завершили в прошлую встречу, и, наконец, поцелуются. Чарли отвечал на вопросы односложно, если это было возможно, или очень скупо. Он был совсем необщительным и недовольным всей происходящей ситуацией. Даже отказался выпить коктейль, сославшись на то, что за рулём. «Зачем приезжать в бар на машине?» — удивилась Джулия, но её вопрос остался без ответа. Чарли лишь равнодушно посмотрел на девушку, а затем снова перевёл взгляд на толпу. Он даже не танцевал. И вообще ни разу не встал с дивана до самого конца. Лишь изредка копошился в телефоне, а затем снова изучал толпу. И вот заветный медленный танец. Руки Тони обхватили талию Энни, и девушка задрожала от удовольствия. «Металлика» — «Nothing else matters» — одна из любимых песен. Тони двигался плавно, прекрасно вел, иногда закручивая Энни, а затем снова крепко прижимая к себе. Он был пьян, это стало видно по полузакрытым векам — глупую ухмылки и стойкому запаху перегара. Но Энни это не волновало. Она тоже напилась, правда, не настолько сильно. И дико желала поцелуя, то и дело вставая на носочки. Он усмехнулся, заметив, как Энни подтягивается к нему, а затем жадно впился в ее губы. Привкус алкоголя все портил. Это был не тот поцелуй, о котором Энни так грезила, но ее устроил даже он. Такой парень, как Тонни, поцеловал ее на глазах у сотни людей. Он попытался просунуть язык ей в рот, но девушка стиснула зубы, почувствовав позывы Тони к рвоте. Он дернулся один раз, второй — Энни успела отпрыгнуть назад, прежде чем парень извергнул все, выпитое наружу. Женские визги заставили Чарли подбежать к другу и силой вытащить его из бара. Тонни кричал что-то невнятное и сопротивлялся, но когда почувствовал свежий прохладный воздух, тут же обмяк. Девушки выбежали вслед за ними. «Надо отвезти его в отель», — сказала Энни удостоилась презрительного взгляда Чарли. «В таком состоянии? Серьезно?» Он перекинул руку Тони себе за шею и взял парня за талию, пытаясь дойти до машины. «Вы ведь вызовете себе такси, справитесь?» Он посмотрел на Карен и так кивнула. — А ты поедешь со мной. Нужно довести твоего Ромео до квартиры. Поможешь открыть дверь и уложить его. Потом отвезу тебя в отель. — Ты уверена? Милли близко подошла к Энни, беря ее руки в свои, а затем приблизилась к уху. — Этот Чарли очень странный, не внушает доверия. — Да, мне тоже, но я не могу бросить его, — тихо прошептала Энни, а затем жалобно взглянула на висящего на плече Чарли Тони. — Энни. Моя Энни. «Мы еще не закончили с тобой!» Прохрепел Тони, не открывая глаз, и громко икнул. Милли скривила губы, осматривая Чарли, терпеливо ждущего возле дороги. Заметив на себе взгляд девушки, он недовольно сказал, «Вы можете там побыстрее? Нет желания провозиться с этим всю ночь». «Хорошо, милашка Энни». Милли обняла подругу. «Только будь осторожнее. Он детектив. Следи за словами». «Вот». Карен сунула перцовый баллончик в руки девушки, и та спрятала его в карман. «Если начнется то, что тебе не понравится, смело нажимай красную кнопку. Спасибо». «Мы дойдем с вами до машины, и я сфотографирую номера. Обязательно пиши, где ты и когда будешь уже в отеле». «Девчонки, сейчас за нами Фред приедет, так что все отлично, такси не нужно вызывать», крикнула Джулия, прикладывая мобильный к уху. Энни сделала все, как и сказала Милли. Когда не без трудностей они запихали Тонни на заднее сидение, Энни внимательно следила за дорогой. Чарли не сказал ни единого слова за все время, только когда они вытащили Тони подъезду. Он отдал девушке ключи и попросил подержать тяжелую железную дверь. Затем то же самое и с входной дверью в квартиру. «Останься тут, я положу его на диван и вернусь», прошептал Чарли и тут же ушел. Энни прикрыла дверь, но заметила, как включился свет в прихожей, и это вряд ли успел сделать сам Чарли. «Тони? Господи боже, Чарли! В каком он состоянии?» взволнованно прокричал женский голос. «Как вообще ты позволил ему? А куда смотри...» «Мам, хватит! Все нормально, он просто перепил!» Отрезал Чарли. Они говорили о чем-то еще, но голоса исчезли в квартире. А через несколько минут парень вышел и, также не сказав ни слова, прошел мимо Энни, словно ее там и не было, и нажал на кнопку лифта. «Давно вы с ним знакомы?» — начала Энни, как только они отъехали от квартиры. «Со школы», — нехотя ответил Чарли. «Мне в отель Мисс Хаварди». «Знаю». «Тони скоро переезжает к тебе». «Слушай, Энни, хватит уже расспросов», — недовольно хмыкнул Чарли, не поворачиваясь к ней. Моё дело доставить тебя в отель, а не отвечать на глупые вопросы. Можно бы и помягче, — пожала плечами та. Я лишь хочу подружиться. Девушка у тебя есть? Ты так неохотно общался. Энни тут же замолчала, поняв, что сказала лишнего, и прикусила губу в надежде, что Чарли проигнорирует. Она умерла, — тихо сказал он и бросил мимолетный взгляд на Энни. Прости, я... Ты не знала. И ты пьяна. Почему ты стал детективом? Ты всегда хотела Илли?» Энни тут же сменила тему, уходя от тяжелой. С самого детства мечтала расследовать дела, искать правду. «Наверное, интересна у тебя хм, твоя работа». Энни хотела сама собрать хоть какую-то информацию про Чарли. Знать, кто он такой, откуда. Так ей было спокойнее, чем совершенно ничего не знать о человеке, который подвозит тебя ночью. К тому же она действительно хотела наладить общение с лучшим другом Тонни, рассчитывая, что с Гилбертом они вот-вот вступят в отношения и смогут назвать себя парой. И пусть Энни не успела выяснить причину пропажи Тони в эти дни, она была уверена, что он разгребал проблемы. А разговор можно было отложить и на потом. «Мне нравится». Чарли свободно прокрутил руль тыльной стороной ладони, полностью выпрямляя пальцы и не заметила, как вздулись его вены. Например, сейчас расследую одно семейное дело. Подробности оставлю при себе, но, если кратко, мужчина подозревает жену в измене. Удивительно, сколько богатые люди могут заплатить за слежку. А я... Проходишь курсы парикмахера и одновременно подрабатываешь в помощницах хозяйки салона. «Откуда ты знаешь? Ах, Тони!» Энни стыдливо отвернулась, глядя на мелькавшие в окне дома и фонари. «Он тебе рассказал, да?» «Нет, успел сам выяснить, кто ты». Чарли повернулся к девушке и ехидно улыбнулся. Она увидела это в отражении на окне, но не повернулась, чтобы взглянуть ему в лицо. Холодная дрожь пробежала по спине. Чарли был хоть и маленькой, но все же опасностью. Неужели он и правда успел все разузнать? «Шучу я, расслабься!» Парень снова повернул голову, внимательно следя за дорогой. тони уже все вытрепал. Мы, кстати, приехали». «Слава богу!» — вздохнула про себя Энни, осознавая, что разговор про слежки закончен. Нужно было казаться обычной девчонкой. Никаких справедливых сердец. И хоть Энни не была участницей клуба, все же она дико боялась, что Чарли узнает правду. «Ой, спасибо, что подвез. Приятно было познакомиться». Затараторила она и, услышав в ответ взаимно, выбежала из машины.